Клим перевел взгляд на Максима и усмехнулся. Пять минут назад был нормальный, сказал он. По-моему, на него так действует ваша дочь. Вообще у вас семейка. Таша, недавно говорить Климу сказала, тормозите. За семейку могу и ударить. Будет не больно, но довольно обидно. Понял, примирительно сказал Клим. Тогда пойдемте искать Суслика. Мне очень нужно на него посмотреть. Пойдемте, согласилась Таша. Это калифорнийский Суслик и боюсь, в России не выживет. Думайте, подавая руку, сказал Клим. Он уже спустился и старался безболезненно снять Ташу. Хотя, за сомневалась она, мы русские всегда недооценивали американцев. Возможно, дуса второй р э м б о На этих словах она спрыгнула. Клим, пытаясь поймать ее, не удержал равновесия, и они вместе упали на землю. Неужели нельзя было удержать меня? Не такая уж я и толстая. Тихо, почти н а у х о сказала Таша, лежа сверху на Климе. да что это за вечер позора у меня сегодня еще и зрители столько вокруг удивившись что этот остряк не отвечает она подняла голову и посмотрела на него он тяжело дышал и что-то в нем сильно изменилось наверное взгляд из презрительного он стал удивленным словно увидел что-то очевидное то что по глупости не замечал до сих пор позже было всеобщее знакомство поиски д у с ы но одно оставалось неизменным Клим при тих, словно не мог прийти в себя после их падения, и старательно избегал Ташиного взгляда. Клим не спал всю ночь. Нужно было многое прочитать, но сон все равно сморил его под утро. Лежа на столе в отцовском кабинете, он видел во сне детство, космос, Даймонд и Клим, друзья на все времена. Во сне воспоминания унесли его в тот далекий год, когда они расставались. Школа закончилась, и впереди была новая жизнь. Юрка и Клим улетали в Москву на учебу, Димка оставался в городе Н, поступал в педагогический институт. Хоть и летели два друга вместе, но понимали, что в огромной Москве с ее необъятными просторами, да и в режиме учебы, на встречу у них будет времени немного, поэтому прощались все втроем. Знаете, друзья, первым сказал Юрка. Это был последний вечер перед отъездом, и надо было что-то говорить, но никто не знал, что именно. В жизни может произойти всякое, но вы должны знать, что у вас есть друг, который поможет вам всегда и во всем, чего бы мне этого не стоило. Да ладно, засмеялся Димка. Что за пафос? Все нормально, жизнь продолжается. Будем звонить, друг другу ходить в гости на дни рождения детей, все только начинается. Я горд тем, что у меня такие друзья. Клим решил тоже сказать свое мнение. Помните, как у Аристотеля, друг это одна душа, живущая в двух телах. В детстве у них была такая игра: они выбирали в ы с к а з ы в а н и я древних философов и пытались его оспаривать. Для трех б ы т а н о в это было самое увлекательное развлечение на свете, не считая, конечно, шахмат. Бедному же Аристотелю обычно доставалось больше всего за его не всегда однозначные выражения. Так вот, сегодня я соглашусь с ним, только добавлю, что в нашем случае одна душа живет в трех телах. Юрка, улыбаясь, хотел что-то ему ответить, но вместо слов у него получался странный скрип. От абсурдности ситуации Клим проснулся, но странный скрежет не прекращался. В окно светило яркое летнее солнце. А на подоконнике сидел виновник вчерашнего б а л а г а н а странный суслик, больше похожий на белку, черный, с пушистым хвостом, и внимательно смотрел на лежащего на столе Клима. Руки затекли, а фотографии с места происшествия, которые любезно ему вчера передал Максим, прилипли к ним. "Привет, д у с а сказал Клим. "Будем знакомы. Я вот от е б е много наслышан, можно сказать." Вчерашний вечер у меня прошел под девизом "Спасем Суслика", так что заходи, н е ч у жим мы с тобой уже. К удивлению, Суслик не убегала, а продолжал внимательно смотреть на Клим, а делая вид, что понимает. Ты, наверное, друг мой, голоден, догадался Клим и взял тарелку с орешками, которую вчера захватил с собой в комнату. Когда Клим проводил мозговой штурм, то орех помогал ему в этом стопроцентно. Это была привычка, переходящая в ритуал. Держи. Клим поставил орехи чуть ближе к с у с л и к у Прости, все что осталось. Я не ждал гостей. Да не бойся ты меня. На этих словах он отошел от подоконника и сел обратно за стол. Не буду я тебя ловить по одной простой причине. Я тебя боюсь. Поэтому ешь с п о к о й н о и проваливай, желательно к своей новой хозяйке. Впереди Клима ждал тяжелый день. Ночью он набросал план, с кем необходимо встретиться сегодня и поговорить. Потихоньку, ч т о б не разбудить маму, Клим принял душ и даже не заходя в столовую вышел из дома.